Свет оказался положен на доски. Я выпилил в них квадратные отверстия и сцепил обрезки клеем собственного изготовления. Получилось подобие люка. Под досками была зола и горелая земля, следы татарского пепелища. Тут началась самая трудоемкая часть работы. Я копал яму, вынося землю в маленьких мешочках. Дело шло медленно. Месяц за месяцем я почти не спал, ел что придется, набегу, и ничего, не заболел, не ослабел. Наоборот, развил мышечную силу и укрепил здоровье. Вот вам лишнее доказательство того, что телом руководит разум. Возможности человеческого организма поистине безграничны. Надо только уметь правильно использовать арсенал, предоставленный нам благодетельной физиологией. Если б люди сами не связывали себе руки пустыми суевериями, Не унижали бы собственный разум, они были бы подобны античным богам. Что за чудо природы человек, как благороден рассудком, как безграничен в способностях, — сказал великий Шекспир. — Кто? — переспросил Корнелиус. — Впрочем, неважно. Ради Христа, Гербальзер, не отвлекайтесь на пустяки. Объясните лучше, как вам удалось в течение нескольких месяцев вести свои раскопки незамеченным. — О, я отлично все продумал, — с гордостью заявил аптекарь. Я разработал превосходную систему. Позвольте вашу шпагу, вот смотрите. Он сел на корточки и стал рисовать ножнами по снегу. В подвал, где библиотека, можно попасть только по лестнице, которая ведет из спальни Таисия. На ночь грек от меня запирался, и до самого утра выйти я не мог, что меня отлично устраивало. Мне ставили кувшин меда, еду, нужное ведро, выдавали соломенный тюфяк. Именно тюфяк и подал мне идею. Я принес из дома еще несколько таких же, потихоньку набил их шерстью и стал класть под выемку в полу, чтобы паркет не производил резонанса. Под одной из верхних ступенек лестницы я пристроил пружину, соединенную с колокольчиком, который находился подле меня в яме. Если бы вдруг сбрело в голову ночью спуститься в библиотеку, я сразу же получил бы предупредительный аларм. Лестница там довольно высокая и крутая, а у грека подагра, поэтому мне хватило бы времени выбраться из своей ямы и положить на место вынутые плашки. Один раз митрополит в самом деле спустился в подвал далеко за полночь, ему понадобился некий манускрипт. Услышав звон колокольчика, я ужасно испугался и от волнения никак не мог вставить один из дубовых квадратов в паз, пришлось положить сверху развернутую книгу. Таисий только сказал мне, что же вы, доктор вальзер читаете на четвереньках. За столом вам было бы удобнее. Я промямлил что-то неразборчивое, очень уж трясся. Ничего обошлось. За семь месяцев еженощного труда я углубился в землю на семь футов. Утрамбовал ступеньки, чтобы удобнее спускаться и подниматься. Иногда, конечно, мучился сомнением, не ошибся ли я в своих выводах, А 2 декабря, минувшего 1675 года, я навсегда запомню этот день, главный день всей моей жизни. Тесак, которым я рыхлил землю, ударился о камень. Стал расчищать каменная кладка. Аккуратные кубы из весняка, скрепленные строительным раствором. Приложил ухо, стучу, явственный металлический отзвук. — Да что вы! — Корнелиус схватил аптекаря за плечо. Вы делаете мне больно, яр-капитан. Да, глухой звон. Это было как волшебный сон. Не буду утомлять вас подробностями того, как я вынимал и выносил камни, как выпиливал дыру свинцовые оболочки Пришлось трудненько, потому что пользоваться долотом я не мог. Поднялся бы грохот на весь дом. 16 декабря работа завершилась. Я осторожно вынул тяжелый квадрат свинца и спустил в отверстие фонарь на веревке. «Ну?» Сердце у в тугой кулачок, не вдохнуть, не выдохнуть. Что там оказалось? Она — Либерея, — зашептал Вальзер, хотя на темной улице кроме них двоих не было ни души. Спуститься вниз мне не удалось, но я видел сундуки, много старинных сундуков, две или три дюжины. А вдруг там не книги? Перешел наш опыт и Корнеллиус, вдруг там золото. Какое еще золото, испугался Вальдер, что вы такое несете. Там не может быть золота, это Иванова Либерея. Аптекарь так разволновался, что пришлось его успокаивать. Но, разумеется, в сундуках могут быть только книги. А думалось, хоть бы и не Либерея, черт с нею, старинные сундуки. Уж верно, у них хранится что-нибудь очень ценное. Но здесь на память Корнелиусу пришел дворцовый тайник с гнилыми соболями, и возбуждение несколько поугасло. «Здорово такого разочарования мне не пережить», — сказал себе фон Дорн. «А почему вам не удалось спуститься?» Вальзер вздохнул. «Той ночью у меня не было с собой веревочной лестницы, я отложил спуск на завтра, а на утро меня с позором изгнали из митрополитовых палат. Вы, друг мой, я виноват сам. Когда меня выпустили из подвала, я был словно не в себе, непочтительно поздоровался с высокопредосвященным и чуть ли не фыркнул ему в лицо». смешно показалось спит прямо на либерее, а самому невдомёк таисий чванлив дерзости от низших не терпит велел челяди вытолкать меня в зашей и более не пускать заод одно уши жалованье не выплатил но жалованье ерунда хуже другое когда монахи меня через двор пинками гнали я выронил свою памятную книжку сам не заметил как, а в той книжке среди разных мыслей философского рода «Еще скопирован список либерей, обнаруженный мною в Дарптском университете». «Какая неосторожность!» — воскликнул фон Дорн. «Мог ли я предположить, что листок попадет в руки Таисия, единственного человека во всей московии способного понять смысл этого перечня?» «Откуда вы знаете, что митрополит прочел ваши записи?» Вальд ответил, «Да уж знаю». «На следующий же день вечером...» Когда шел из аптекарского приказа, меня схватили за руки двое чернецов, повлакли по улице. Я кричал, отбивался, никто не помог. Один, он еще меня в ухо кулаком ударил очень больно, сказал, «Владыка, тебя видеть желает». «Зачем бы, Таисию, меня, жалкого червя, видеть, если не из-за либерей?» «Нет, прочел злокозненный грек мой список, обязательно прочел». «И верно вообразил, что я прислан кем-то за ним шпионить». кем-то, кто ведает про митрополитов интерес к либерее. Тогда мне повезло. Без Троицкого моста, что на Неглинной, увидал я моего начальника Дьяка Голосова со стрельцами. Он вез царю с из немецкой аптеки. Я закричал, забился, монахи и убежали.